можно это сделать в 11:30. У меня уже назначено несколько встреч. Дра поговорил еще немного и повесил трубку У тебя похоже очень плотное расписание. Я не помню чтобы ты говорил мне об этих встречах. У меня не было такой возможности я должен быть в трианоне в десять вечера мне позвонит ангге. У него проблемы с взрывчаткой, и я обещал, что достану ее для него. Взрывчатка? Ну, конечно, да, вполне естественно. Да граф едва не пролил бренди на ковер. После того, как ты уже взорвал дворец... Ну, это было преувеличение, но оно было вполне простительно в данных обстоятельствах. Нам не следует думать, что эти лавра тебя удовлетворят. А где ты собираешься взять взрывчатку? Я уверен, что больше пары сотен килограммов тринитротолола тебе не понадобится. Мне? У меня нет времени. У меня также нет и полномочий. Но я подумал, что, возможно, сэр, вы могли бы использовать ваше влияние. «Я? Шеф полиции? Нелегально поставлять взрывчатые вещества группе террористов?» Деграф задумался. «Я полагаю, ты еще захочешь, чтобы я их лично доставил?» «Господи боже мой! Нет, конечно, этим займется Джордж». «Извини, Джордж, но у меня не было времени что-либо тебе объяснить. Сегодня вечером я долго беседовал с ангели о тебе и о Васко. Боюсь Васко, что я тебя очернил без надежды на реабилитацию. Ты проштрафившийся полицейский с трудной судьбой, недостойный доверия, непредсказуемый. До психбольницы тебе один шаг». Ангеле чуточку переиграл, расспрашивая тебя. Он сделал это уж слишком небрежно. Я уверен, что Ромеро знает, что ты полицейский или был им. Сам он тоже из утрых -то. Нет, я не собираюсь отказываться от твоей помощи после того, как мы внесем некоторые деликатные изменения в твою внешность и в твою легенду. Этим придется заняться в самом ближайшем будущем. «А ты, Джордж, торгуешь оружием. Видит Бог, торговцев оружием здесь хватает, но ты нечто особенное, своего рода король этого бизнеса, торговец с большой буквы. Ты в состоянии достать и танк «Леопард», и ракету «Земля-воздух», и даже подводную лодку. Ты очень важная персона, никаких посредников». «Даже я не могу выступать в качестве твоего посредника. Ты заключаешь сделки один на один или не заключаешь вообще?» «Мне говорить с этим Ангеле?» Джордж от души улыбнулся. «Ты хочешь ввести меня в дело? Некоторая помощь мне не помешает Конечно, я не имею права просить тебя об этом. У тебя Анна Лиза...» И дети. Дело может оказаться очень непростым. Ха, непростым. Деграф, когда хотел, умел добавить в голос саркастическую нотку. «Дело это трудное. Я бы не сказал, что оно безнадежное, потому что нельзя считать безнадежным. Дело, в котором есть шансы на успех». «На мне оно не нравится. У тебя, Питер, всё построено на предположении, что твои друзья-преступники тебя не подозревают. А этого мало. Конечно, до сих пор они с тобой ладили, и ты ладил с ними. Но только потому, что это устраивало обе стороны. У преступников может возникнуть желание тебя убрать. Наступит момент, когда они решат, что ты им больше не нужен». и тогда они решат избавиться от тебя раз и навсегда. Имеешь ли ты право просить об этом Джорджа? Но я только что это сделал. Снова зазвенел телефон, и де граф взял трубку. Да, лейтенант Валкин. Да, да. Неважно, что ты никогда об этом не слышал. Подожди, пока я возьму бумагу и ручку. Деграф записал несколько слов, попрощался с Валкиным и повесил трубку. После этого он потянулся за своей рюмкой. Ван Эффен спросил, — Это насчет Жюли и Анна-Маре? — Да, откуда ты знаешь? — Валкин, ваше лицо, бренди плохо? — Очень плохо. Телефонный звонок от братьев. Как мы и предполагали, они собираются извлечь из похищения максимальную выгоду. Эти типы также сказали, что направили телеграмму с соболезнованием в Роттердам. Полковник взял листок, на котором он только что писал. Телеграмма направлена Дэвиду Джозефу Карлману Мейджеру. Ван Оффен отпил немного бренди И ничего не сказал. Джордж и Васко обменялись взглядами. Они не понимали, что происходит. Наконец Джордж спросил, а кто это может быть? Я забыл сказать, вы, конечно, не в курсе. Это отец Анны. Отец Анны Марри. Я не понял, полковник, что насчет Анны Марри? Деграф недоверчиво посмотрел на Ван Эфена. «Ты что же, не сказал им?» Но «Я не думал, что это необходимо». «Всемилостивый Боже!» — покачал головой Деграф. «Я полагаю, это все принцип знать только то, что необходимо для дел. Когда-нибудь, Питер, ты забудешь напомнить себе о чем-нибудь важном, и это тебя погубит». Деграф посмотрел на Джорджа и Васку. Анна-Мария и сестра лейтенанта Ван Эффена Жюли были похищены братьями Аннесси. «Братьями Аннесси!» Джордж некоторое время помолчал. «Мерзкие негодяи!» «Вы посадили их на 15 лет». Ну, если быть точным, это лейтенант посадил их на пятнадцать лет. Двое из братьев избежали наказания, и с тех пор они ему угрожают. Теперь эти негодяи нашли верное решение. Они похитили Жюли. — Я прекрасно знаю Жюли. А какое значение имеет послание к отцу Анне-Маре? — Смысл этого послания... В ее отце, я понимаю, Джордж, в это трудно поверить, но отец этого жуткого существа, который так часто посещал Эла карачу один из самых богатых людей в Нидерландах, возможно, самый богатый, к тому же очень могущественный, в правительстве с ним считаются, подобное положение во Франции занимает досол авиационный магнат. В некоторых областях своей деятельности правительство Ишагуни сделает предварительно, не проконсультировавшись с отцом Анна Мари. У этого человека есть власть, богатство и дочь. И теперь эта дочь в руках злоумышленников. И они могут использовать власть и богатство отца девушки в своих целях. Анна Мейджор — это просто мечта любого похитителя. Ван Офен поставил рюмку и посмотрел на часы. — Пора, Джордж. — Господи, я просто не верю своим глазам. Ты смотришь на эти проклятые часы и говоришь, что пора идти. Тебя даже не удивляет, как эти негодяи получили информацию о Дэвиде Мэйджоре, — воскликнул полковник. — Вероятно, благодаря настойчивым расспросам. — Настойчивым расспросам! — Да! Благодаря пыткам они пытали бедную девочку. «Какую бедную девочку?» «С тобой все в порядке, лейтенант?» «Анна Мария, конечно!» Ван Эфен решительно покачал головой, не соглашаясь с полковником. «Нет, не Анна Мария. Братья Анесси, по крайней мере, те двое, которых мы посадили, — Никого не пытали без серьезных оснований. Конечно, основания могли быть самыми извращенными, например, месть или желание получить информацию.